Рев винтов сновился все громче. Теперь и Роин могла различить крылатую лошадь на фюзеляже вертолета, летящего примерно на высоте полумилей, снижающегося к ущелью Нила. Ни один из путешественников не обращал внимания на Тамре, который сжался в комочек и пытался спрятаться за Роин. Его зубы стучали от страха, а глаза закатились настолько, что виднелись одни белки. Похоже, наш друг Джейк Хелм нашел прекрасное средство передвижения. Если Пегас хоть как-то связан с убийством Дурайда и покушениями на твою жизнь, то люди компании постараются сесть нам на хвост. У них есть возможность наблюдать за нами с воздуха. Никос всё ещё смотрел на вертолёт в бинокль. Когда твои враги в воздухе, чувствуешь себя на удивление беспомощно, проговорила Роин, пододвигаясь ближе к Харперу и глядя вверх. Красно-зелёная машина исчезла за отрогом, направляясь к монастырю. Если он не полетел прокатиться, то скорее всего ищет лагерь, предположил англичанин. По приказу большой шишки не спускает с нас глаз. Ему не трудно будет этоыскать его. Борис не делал ни малейших попыток замаскировать домики, нервно сказала Роэн. Лучше поскорее отсюда выбраться. Она встала. Хороший план, начал было Николас, собираясь следовать за ней, неожиданно он схватил Роэн за руку и притянул обратно. Погоди. Они возвращаются. Рёв моторов становился всё громче. Сквозь ветви над головой стал виден и сам вертолёт. Теперь они летят вдоль реки. Судя по всему, всё ещё ищут что-то. Нас? беспокойно спросила Роэн. Если им так приказали, то может быть. Вертолёт был уже очень близко. Рёв мотора и стрекотание лопастей оглушали. В этот момент у Тамры не выдержали нервы. Он шутко завопил: "Дьявол пришёл забрать меня! Спаси меня, Господи Иисусе, спаси меня!" Николас вытянул руку, желая остановить его, но не успел. Тамер вскочил на ноги и всё ещё воя от ужаса бросился бежать. Грязно-белая шамма развевалась вокруг худых ног, а чёрное лицо было повёрнуто назад, чтобы не спускать глаз с приближающейся машины. Пилот немедленно заметил мальчика, и нос вертолёта повернул в их направлении. Вертолёт полетел прямо к ним, замедляя движение по мере приближения к краю пропасти. Быдры видны головы сидящих за ветровым стеклом в кабине. Снижая скорость, вертолёт постепенно завис над рекой, а Роэн и Николас ещё глубже забились в кусты, стараясь, чтобы их не заметили. Вон американец из лагеря. Молодая женщина узнала Джейка Хелма. В смате на большие наушники и зеркальные чёрные очки, они с пилотом оглядывали берег, изгибая шеи. Нас не заметили, сказал Никлс. Однако именно в этот момент Хелм посмотрел прямо на них. Хотя выражение его лица не изменилось, он постучал пилота по плечу и указал на сидящих в кустах. Пилот опустил вертолёт ещё ниже, пока тот не завис прямо над пропастью напротив Харпера и Роин. Их разделяло не более сотни футов. Не пытаясь больше прятаться, Николас откинулся на ствол дерева, надел панаму на бекрень и помахал Хелму. Тот не ответил на приветствие. Посмотрев на Николас равнодушным, спокойным взглядом, Хелм зажег спичку и поднес ее к кончику наполовину выкуренной сигареты, зажатой между зубов. Отбросив спичку, американец выпустил в сторону Николаса струю дыма. Не изменившись в лице, он что-то сказал пилоту. Вертолет немедленно поднялся вверх и полетел на север, прямо к скалам и базовому лагерю. Миссия выполнена. Они нашли то, что хотели. Роэн резко села. Нас. И наверняка разглядели лагерь. Так что смогут снова отыскать нас в любой момент, согласился Николас. Мне действует на нервы этот американец, проговорила Роэн, вздрогнув. Он похож на жабу. Да ладно, упрекнул её Николас. Что ты имеешь против жаб? однако не думаю, что нам сегодня удастся еще раз увидеть дедушкиного дик-дика. Его наверняка напугал вертолет. Вернемся завтра и попробуем опять. Надо найти Тамры. У него мог начаться новый приступ. Вот бедняга. Роин ошибалась. Они отыскали мальчика рядом с тропой, он дрожал и плакал, но припадка с ним не случилась. Ей легко удалось утешить его, и Тамра проводил их до лагеря. Только на подходах к домикам мальчик направился к монастырю. Вечером, пока было еще светло, Николас с Роин пошли в монастырь. Полагаю, люди из военного мира назвали бы наш поход рекогностировкой, — заметил Харпер, нагибаясь и входя под своды пещерного храма. Они присоединились к толпе верующих. — Судя по тому, что нам рассказал Тамре, новички ждут, чтобы на посту оказались священники, любящие поспать. — Да. Тихо проговорила Роен, заглядывая сквозь приоткрытые двери в средний зал. Но мы не располагаем такими сведениями, возразил Николас. Они наблюдали, как священники ходят взад-вперёд через двери. Кажется, здесь нет особой процедуры, отметил англичанин. Ни пароля, ни ритуала. С другой стороны, они приветствуют стражи по имени. Это маленькое сообщество, они хорошо знают друг друга. Значит, у меня не получится перерядиться монахом и хитростью проникнуть внутрь, согласился Николс. Интересно, что они сделают с зашедшими в святилище? Кинут с обрыва нильским крокодилом? ехидно предположил Роен. В любом случае, без меня ты не пойдёшь. Время спорить ещё не пришло, решил англичанин. Вместо этого он попытался увидеть как можно больше сквозь раскрытые двери квиддиста. Средний зал казался меньше внешнего, в котором стояли путники. Им едва удалось разглядеть фрески. В противоположной стене имелась ещё одна дверь. По описанию Тамры баронэт понял, что она ведёт в Магдас. Проём закрывали тяжёлые створки из решётки тёмного дерева, укреплённые на пересечениях металлическими на уголниками ручной ковки. По обеим сторонам от двери с каменного потолка до пола свисали вышитые гобелены, изображавшие различные сцены из жизни святого Фрументия. На одном он проповедовал колено преклоненному собранию, держа в руке Библию и раздавая благословения. На другом гобелине подвижник крестил императора. На правителей красовалась золотая корона, вроде той, что носил Джали Хора, а голову святого окружал нимб. Лицо подвижника было белым, а императора — черным. Политическая корректность, так что ли? С улыбкой подумал Николас. «Что тебя развеселило?» — спросила Роин. «Ты придумал, как туда проникнуть?» «Нет, мечтаю об обеде». «Пойдем». По Борису нельзя было понять, что вчера он сильно перебрал. Днем русский взял ружье и настрелял несколько зеленых голубей. Тесса замариновала их и обжарила над углями. «Скажи мне, англичанин, как сегодня шла охота? На тебя не напал смертельно опасный полосатый дик-дик, а?» Брусилов разразился смехом. — Ваши охотники достигли какого-нибудь успеха? — спокойно спросил Николас. — Да. Они нашли Куду, Бужбока и Буйвола. Отыскали и Дик-Дико, но, увы, без полос. Простите, полос не завезли. Роя наклонилась вперед, готовая вступить в разговор, но Николас отрицательно покачал головой. Она закрыла рот и опустила взгляд на тарелку, отрезая кусочек голубя. Завтра компании будет особенно неуместно, пояснил Николас по-арабски. А если он узнает о нашей находке, непременно навяжется. Неужели мама не учил тебя хорошим манерам, англичанин? Неприлично говорить на языке, который другие не понимают. Выпей водки. Спасибо. Выпейте мою долю, вежливо отказался Николас. Я знаю, когда вижу перед собой настоящего профессионала. Весь обед Тесс отвечала на вопросы односложно, несмотря на попытки Роен вовлечь её в разговор. Она выглядела несчастной и побеждённой. Молодая женщина не поднимала глаз на мужа даже когда он разошёлся и начал почти орать. После трапезы её оставили наедине с Борисом у костра. У русского на коленях стояла полная бутылка водки. Судя по тому, как он хлещет водку, можно предположить, что снова придётся спасать его жену, заметил Николас по пути к домикам. Тесса провела весь день в лагере, и они снова ссорились. Она говорит, что, как только окажется в Адис-Абебе, уйдет от него. Такое невозможно вынести. Меня удивляет, как она вообще умудрилась спутаться с животным вроде Бориса. Такая очаровательная женщина могла бы найти кого-нибудь получше. Некоторых тянет к животным, пожалуй, плечами Роин. Полагаю, опасность интригует. Так или иначе, Тесса попросилась пойти с нами завтра, потому что... не перенесет еще одного дня наедине с Борисом. Она начала его по-настоящему бояться. Тесса говорит, что раньше он никогда так не напивался. — Пусть идет, — покорно согласился Николас. — Чем нас больше, тем веселее. Может быть, напугаем дик-дика до смерти численным перевесом, и мне не придется тратить патроны. На следующее утро они вышли из лагеря затемно. Не было... не малейших следов Бориса, и когда Николас спросил про него Тесса прямо ответила: "После того, как вы пошли спать, он допил бутылку и явно не выйдет из домика до полудня. Вряд ли я ему понадоблюсь". Николас шёл впереди всех, неся ригби на плече, по далишней тропинке, указанной Тамре, среди выветренных известковых скал и кустов. По пути две женщины разговорились. Роэн рассказывала Тессе, как они нашли полосатого дигдика и как планируют его добыть. Когда путники добрались до места, откуда видели зверька вчера и устроились на краю обрыва в засаде, солнце взошло довольно высоко. И как ты собираешься вытаскивать тушку, если умудришься подстрелить бедного зверька? спросил Роен. Я позаботился об этом до того, как мы вышли из лагеря. Я поговорил со старшим следопытом. Услышав выстрел, он придёт с верёвками и поможет мне перебраться на ту сторону. Я бы здесь не полезла. — заметила Тесса, смирив взглядом обрыв. — Помимо всякой чепухи, в армии учат нескольким полезным вещам, — отозвался Николас. Он откинулся на ствол дерева и положил ружье на колени. Женщины легли рядом с ним, продолжая негромко разговаривать. Англичанин решил, что звуки их голосов не смогут донестись до противоположного края ущелья, поэтому Харпер не стал мешать. Он полагал, что если Дик-Дик вообще появится, то это случится довольно скоро. Но Бранет ошибался. К полудню маленькое село по и не думало показываться на глаза. Долину заливали жгучие лучи солнца, в густой дымке виднелась далёкая каменная стена у тёсов, напоминающая зубчатое стекло, а среди скал, над колючками, мерцали серебринными озёртцами миражи. Женщины давно умолкли и лежали, разморожённые жарой, а в мире царила тишина. только дикий голубь нарушал покой горьким плачем будто повторяя одни и те же слова моя жена умерла мои дети умерли веки николаса отяжелели словно налитые свинцом он начал дремать и голова уже свисела с нагрудь неожиданно харпер резко дёрнулся краем ускользающего сознания баронэт ощутил как прямо в кустах рядом с ним раздался звук звук был совсем не громким но хорошо знакомым Он огненной плеткой хлестнул по нервам, изгнав последние остатки сна, заставив кровь бешено застучать в висках. Во рту у Харпера появился железистый привкус страха. Это был металлический щелчок, с которым снимают с предохранителя АК-47, переводя автомат в положение огонь. Одним движением Николас поднял ружье с коленей и дважды перекатился изогнувшись, чтобы закрыть с собой женщин. В тот же миг он вскинул ригби на плечо и нацелился в куст, из которого донесся звук. — Лежать! — прошипел он спутницам. — Головы вниз! Англичанин держал палец на спусковом крючке, и хотя его ружье нельзя было всерьез противопоставить автомату Калашникова, он был готов ответить огнем. Моментально выбрав цель, Харпер навел дуло на нее. В 20 шагах засел человек, направивший штурмовую винтовку в лицо Николасу. Это был чернокожий боец, одетый в изношенные местами рваный камуфляж и мягкую кепку той же расцветки. Поверх одежды крепились длинный нож, гранаты, фляга и другие причунды бойца-партизана, шуфта, подумал Николас, настоящий профессионал. С ним бесполезно мериться силами. и в тот же миг англичанин понял, что, собираясь, боевик, убить их, они бы уже лежали в могиле. Харпер навел ствол ружья на дюйм выше дула винтовки противника, на налитый кровью правый глаз шуфта. Тот оценил перспективы противостояния, прищурив глаз, и отдал приказ на арабском Салим — займись женщинами, стреляй в них, если он шелохнется. Николас услышал шум сбоку, И бросил взгляд в том направлении, продолжая наблюдать за бандитом, в которого целился. Из-за куста вышел другой шуфта. Он был одет точно так же, но в руках держал лёгкий советский РПД. Ствол пулемёта укоротили, чтобы было удобнее вести огонь в буше. Вокруг шеи партизана висели пулемётные ленты. Он осторожно вышел вперёд и направил оружие на двух женщин. Николас знал, что стоит ему коснуться спускового крючка, как его спутницы превратятся в фарш. В кустах вокруг них раздалось шуршание, значит, партизан не двое понял Николас, а они столкнулись с большим отрядом. Может, ему и удастся сделать один выстрел из ригби, но Роин и Тесса тут же убьют. А он вскоре последует за ними. Англичанин медленно и осторожно опустил дуло ружья, пока оно не начало указывать в землю, потом отложил регби в сторону и поднял руки. Предводитель партизана отреагировал на его действия тем, что выпрямился в полный рост и быстро заговорил со своими людьми на арабском: "Заберите ружьё и рюкзак". "Мы подданные Великобритании", громко сказал Николас, удивiv партизана знанием арабского. "Мы простые туристы, мы не военные". «Мы не имеем отношения к правительству. Заткнись!» Из леса показались остальные партизаны. Николас насчитал пятерых, но, скорее всего, в зарослях оставались те, что не спешили показываться. Они профессионально взяли в кольцо пленников, не давая ни малейшей возможности сбежать. Быстро обыскав на предмет оружие, охотников на дик-ди-ко окружили и принялись подталкивать к тропе. «Куда вы нас ведете?» — спросил Николас. «Никаких вопросов!» Дула АК-47... Ткнулась ему между лопатками и едва не сбила с ног. — Тише, ребята! — пробормотал англичанин на родном языке. — Это совсем ни к чему. Их заставили идти всю жаркую часть дня. Николас то и дело бросал взгляд на солнце, замечая его положение, и на линию скал. Он прикинул, что их ведут на запад, вдоль течения Нила, по направлению к границе с Суданом. Ближе к вечеру они прошли около десяти миль и вышли к боковому ответвлению основной долины. Склоны здесь густо проросли лесом, и всех троих пленных направили в заросли. Они оказались на территории партизанского лагеря и не сразу заметили это. Старательно заカムфлированный, он состоял из нескольких грубо сделанных навесов и огневых позиций. По периметру были тщательно расставлены часовые рядом с учными пулемётами, закреплёнными в гнёздах. Их подвели к одному из навесов в центре лагеря, где трое людей Расположились вокруг карты, разложенной на низком раскладном столике. Они очевидно были офицерами, и не составляло ни малейшего труда определить, кто из них главный. Начальник патруля, поймавшего их, направился к этому человеку, почтительно отсалютовал и торопливо заговорил, указывая на пленников. Предводитель партизан поднял голову от стола, и вышел на свет. Он был среднего роста, но распространяющаяся во все стороны аура Властной уверенности делало его внушительным и почти высоким. Широкоплечий, крепко сбитый, слегка начинающий толстеть. В короткой вьющейся бороде виднелись первые серебристые нити. Черты лица цвета меди и янтаря отличались благородством. — Люди говорят мне, что ты знаешь арабский, — обратился он к Николасу. — Во всяком случае, лучше, чем ты, Мэк Неммур, — заявил тот. — Значит, теперь ты предводитель шайки бандитов и похитителей? Я всегда говорил, что тебе не попасть в рай, старый негодяй. Мак немур посмотрел на Харпера в изумлении, потом расплылся в улыбке. Николас, я тебя не узнал. Ты постарел. Смотри, сколько седины в волосах. Он раскрыл руки и заключил англичанина в медвежьи объятия. Николас, Николас, командир партизан поцеловал Харпера в обе щеки. Потом отстранился на расстоянии вытянутой руки и перевёл взгляд на женщин, поражённо смотрящих на них. Он спас мою жизнь, пояснил партизан. Я покраснею, Мак. Тот снова подцеловал Николаса. Он дважды спас мою жизнь. Однажды возразил англичанин. Во второй раз произошла ошибка. Надо было позволить им застрелить тебя. Партизан восхищённо рассмеялся. Сколько лет прошло, Николас? Лучше даже и не думать. По меньшей мере 15. Ты всё ещё в британской армии? Наверное, уже стал генералом. Давно в резерве покачал головой англичанин, сменил мундир на цивильный костюм. Всё ещё обнимая Николаса Макнимур, с интересом посмотрел на женщин. Николас научил меня почти всему, что я знаю в военном деле. Взгляд перешёл с Роя на Тэссу и задержался на красивом тёмном лице эфиопки. Я знаю тебя, Видел в Адис-Абебе много лет назад, совсем еще девочкой. Твоим отцом был Алто Земен. Великий и добрый человек. Его убили по приказу тирана Мингисту. Я тоже узнала вас, Алто Мек. Отец соотносился к вам с большим уважением. Многие полагают, что президентам следовало бы избрать вас вместо нынешнего. Тесса сделала небольшой реверанс, смущенный и уважительно склонив голову. «Мне льстит ваше мнение». Он взял её за руку приветство, а потом обернулся к Никколосу. Простите за грубый приём. Некоторые из моих людей слишком старательны. Я знал, что в монастыре появлялись ференги, задающие вопросы. Но довольно. Вы оказались здесь, и добро пожаловать. Они с Никколосом принялись вспоминать дни войны, когда им выпало сражаться бок о бок. Англичанин был военным советником, а Мак молодым бойцом за свободу против тирании Менгисту. Но война кончилась, упрекнул Ифиоп его товарищ. Битва выиграна. Почему ты всё ещё прячешься по кустам со своими людьми? Почему не богатеешь и не жиреешь, а сидишь обебе как все остальные? В нынешнем правительстве полно моих врагов. Когда мы от них избавимся, я перестану скрываться. Старые друзья углубились в оживленную дискуссию об африканской политике, столь запутанной и сложной, что Роэн не знала имен половины личности, упоминавшихся в разговоре. Не дано ей было постичь и тонкостей религиозных и племенных предрассудков, существующих уже тысячу лет. Зато ее восхитило знание и понимание ситуации Николасом, с которым советовался даже такой человек, как Мэк Неммур. Наконец, англичанин спросил его, значит, теперь война вышла за пределы Эфиопии. Говорят, вы проводите операции в Судане. Война в Судане не прекращается уже 20 лет, — подтвердил Мек. Христиане на юге сражаются с мусульманами и притеснителями на севере. Я прекрасно знаю это. Но это не Эфиопия. Значит, не твоя война. Они христиане и несправедливо страдают. Я солдат и христианин. Разумеется, это моя война. ТС жадно впитывала каждое слово и теперь согласно кивнула, с серьёзной глядя на всех тёмными глазами. Алтомак крестоносец и борец за права простых людей, восхищённо проговорила она. А ещё он обожает сражаться, рассмеялся Николас, поприятельски стукнув старого товарища в плечо. На такую фамильярность слегка было обидеться, но тот лишь рассмеялся в ответ. А сам-то ты здесь, что делаешь, Николас, если больше не солдат? Были времена, когда ты и сам был не прочь подраться. Я полностью изменился. Никаких сражений. Я приехал в ущелье Абая охотиться на Дик-Дика. Дик-Дик? Мяк-Немур недоверчиво покосился на него, а потом разразился смехом. Не верю. Только не ты, не Дик-Дик. Ты что-то замыслил. И все же это правда. Ты лжешь, Николас. Но обмануть меня не удастся. Я слишком хорошо тебя знаю. Ты что-то замыслил. И расскажешь, когда потребуется моя помощь, а ты не откажешь. Нет, разумеется. Ты же дважды спас мне жизнь, еде и нажды, и одного раза более чем достаточно. Пока они говорили, солнце ползло по небу. Сегодня вы мои гости официально объявил Макнимур. Утром я провожу вас обратно к монастырю Святого Фрументия. Мне тоже туда. Мы с моими людьми отправляемся в монастырь праздновать Симкад. Аббат Джалихора, наш друг и союзник, значит, в монастыре ваша база и прикрытие. Используйте монахов, чтобы добывать припасы и сведения. Ты слишком хорошо знаешь меня, Николас, горестно промолвил Нимур. И почти всему научил меня сам, поэтому разгадать мою стратегию тебе не слишком сложно. Монастырь чудесная база для операций. Он достаточно близко к границе. Партизан умолк, улыбаясь, но это не обязательно объяснять. Люди Мека соорудили приют на ночь для Николаса и Роен и даже сделали подстилку из травы, чтобы мягче спалось. Они лежали рядом под хлипкой крышей. Ночь выдалась душной, и одеяла им не требовались. У Николаса оказался с собой тюбик репеллента от москитов, так что они тоже не слишком досаждали. Вытянувшись на травяной подстилке, Харпер и Роин оказались достаточно близко друг к другу, чтобы говорить полушёпотом. Повернув голову, Николас увидел тёмные силуэты Мекани Мура и Тессы, сидящих у огня. Эти обские девушки отличаются от арабских и всех остальных африканских, заметила Роин, тоже наблюдавшая за ними. Ни одна арабская женщина не осмелилась бы остаться наедине с мужчиной вот так, особенно если бы была замужем. Что ты не говори, они прекрасная пара, высказался Николас, желая им удачи. В последнее время Тесс её явно не доставала. С неё довольно. Он обернулся к своей спутнице и заглянул в лицо: "А ты роен кто? Благопристойная покорная арабская девушка или независимая и уверенная в себе европейская? И то и другое?" А сейчас слишком поздний час для столь личных вопросов, — заявила она, поворачиваясь к Харперу спиной. — А-а-а, значит, сегодня мы церемонны. — Спокойной ночи, Вазера Роин. — Спокойной ночи, Алто Николас.